Он очень быстро заводился. Лицо раскраснелось, глазищи бодро полезли из орбит, ещё немного, и дядя начал бы ломать мебель, я полагаю. Думаю, его сдерживало только моё присутствие. Прежде чем ты отправишься ссориться с этими, как их, сох, скажи, могу ли я помыться? Вежливо осведомился я. Мне это необходимо, и ещё мне хотелось бы поесть. И самое главное, Объясни мне раз и навсегда, где у вас туалет? А тебе это тоже необходимо? Изумился Таункрафт. Воистину загадочна и непостижима твоя природа. Необходимо, сердито буркнул я. Всё взвесил и решил, что мне следует придумать разумное объяснение, чтобы обитатели этого замка раз и навсегда уяснили, что я нуждаюсь в разного рода жизненных благах. Обычно я выгляжу как жидкий огонь и действительно не нуждаюсь ни в еде, ни в питье, ни в уборных, наконец сказал я. Но поскольку ты что-то перепутал, когда читал своё дурацкое заклинание, я появился в твоём доме в человеческом теле. И теперь мне требуется поддерживать жизнь в этом самом человеческом теле. Чего тут непонятного? Прости меня, маггот, кротко отозвался Таункрафт. Я так и не понял, за что он просил прощения, за ошибку в своих трехлятых заклинаниях или за то, что мне пришлось пережить ряд бытовых неудобств. В твоей спальне всегда будет стоять множество самых лучших, самых драгоценных ночных горшков, проникновенно пообещал он, и я прикажу, чтобы кравчии не забывали их опустошать. Я опрыснул До сих пор мне всегда казалось, что кравчий это тот, кто наливает вино, а отнюдь не выносит горшки. Впрочем, в мире, который озарён светом трёх солнц, могли твориться ещё и не такие недоразумения. Ладно, всё ещё улыбаясь, сказал я. С горшками мы вроде разобрались. Я уже понял, что на постройку канализации вашего могущества пока не хватает. А как насчёт ванной? Если я не помоюсь, я начну впадать в ярость, примерно через полчаса, а то и раньше. Тебе постоянно нужно остужать свой жар, понимающий внул Таункрафт. А я-то ещё удивлялся, что ты всё время требуешь воду. Остужать свой жар. Вот именно, обрадовался я. Лучше и не скажешь. У меня есть хорошая большая ванна, доверительно сказал мне Таункрафт. Я сам иногда испытываю потребность освежить в ней своё тело. Думаю, она тебе понравится. Я прикажу слугам наполнить её холодной водой. Ни в коем случае, с ужасом сказал я. тёплой. И сначала они должны хорошенько её вымыть. Вымыть что? Воду? изумился он. Да нет, ванну, устало вздохнул я. У меня уже голова кругом шла от нашего идиотского диалога на фоне остывающего трупа моего несостоявшегося убийцы, между прочим. Хорошо. Всё будет, как ты хочешь, поспешно согласился он. Но она это уйдёт около получаса. Ты сможешь подождать? Я попробую, вздохнул я. Если только полчаса. И скажи своим слугам, что они должны готовить для меня ванну каждый день, утром и вечером. Э, и ещё, у вас принято чистить зубы? Разумеется, с готовностью отозвался он. Тут же достал с одной из полок склянку толстого стекла, наполненную прозрачной красноватой жидкостью и протянул её мне. Возьми немного, прополоскай рот. Это очень хорошее средство. Только не глотай. Если уже у тебя человеческое тело, живот может прихватить от такого пойла.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 Он понял мою проблему и указал на окно. Я пожал плечами. Раз хозяин дома разрешает заплёвывать свой двор, мне уж и хуже. Подошёл к окну и наконец-то избавился от жидкости. К моему изумлению, она была уже не розовой, а тёмно-зелёной, а соприкоснувшись с пыльными камешками, которыми был вымощен двор, зашипела как разъярённая гадюка и испарилась, оставив на камнях едва заметные следы ожогов. Ничего себе, уважительно сказал я.